«Не так страшно», — ответила Вера, уже улыбаясь. «Ну, вот и солнышко проглянуло, слава богу, в чем же дело?» Вера рассказала, зачем ее вызывали. Маргарита Антонна выслушала, красноречиво играя лицом, а потом длинно и затейливо выругалась. Русские ругательства в устах народной артистки Куниной были как жемчужное ожерелье. Скажите этому, следует купюра, что он отстал в своем развитии, по крайней мере, на двадцать лет. Кто нынче не живет с женатыми? Солидные люди все женаты. Вокруг каждого неженатого? Площадка молодняка. А что делать зрелой женщине? С кем жить? Вера совсем развеселилась. Боюсь, он не поймет нашей теории. Не тот уровень. Уровень мне ясен. значит что, Верочка, Предоставьте его мне. Кого его? Ну, вашего этого Желудкова. Желудева. Тем лучше. «Пускай Жалудева. Забудьте о нем, обещаю вам, все будет прекрасно. У меня к хамам особый подход». Жалудев Н.А. сидел за своим столом и трудился над очередным запутанным делом. Жилица одного из общежитий жаловалась на соседа-монтера, что он не дает ей покоя, и нарочно в местах общего пользования У нее за стеной издает непристойные звуки. Сосед напротив своей объяснительной записки утверждал, что звуков он особых не издает, а что соседка сама украла у него свисток отчаянника. Ко всему этому был приложен акт комиссии жильцов, которая расследовала обстоятельства, записала звуки на магнитофон и пришла к заключению, что монтер вовсе не хулиган, а нормально функционирующий мужчина. Желудев только что написал ответное письмо жалобщице, где советовал ей придать эпизод забвению, намекал, что сама она не безгрешна, свисток чайника и заканчивал любимой своей фразой «Желаю вам доброго здоровья и хороших отношений с соседями». — Трудное наше дело, — думал он. — В какие вопросы вникать приходится? В дверь постучали. — Войдите. Вошла странно одетая немолодая дама в розовой шляпке и с кружевным зонтиком в руках. Этим зонтиком она вертела так быстро, что у желудева замельтешила в глазах. Если бы он бывал в местном театре, то узнал бы в вошедшей даме образ мамаши гудаловой из драмы Островского «Беспредадница». Но Желудев в театре не бывал по занятости. — Чем обязан? — спросил он. — Я народная артистка Кунина, — сказала дама глубоким вибрирующим голосом. Желудев, разумеется, знал Кунину по кино, как каждый человек в Советском Союзе. «Терзай меня, терзай!» — пронеслась в его памяти знаменитая фраза. Польщенный посещением он почувствовал и себя косвенно знаменитым. Он заулыбался, усы отопырились. Очень приятно. В высшей степени приятно. «Вы меня знаете?» Кто же вас не знает, товарищ Кунина, тем лучше. Я пришла к вам по личному делу. Глубоко личному. Могу я попросить, чтобы во время нашей беседы никто не входил? Желудев запер дверь на задвижку, сел в свое кресло и указал посетительнице на стул. — Садитесь, товарищ Кунина, я вас слушаю. Нет, — Нет-нет, на стуле я не могу. Отдайте мне ваше кресло, а сами сядьте на стул. У меня тонкая организация, нервы по всему телу. В любую минуту могу упасть в обморок или... В наше время мужчины уже не рыцари. Это прозвучало с таким надрывом, что Желудев засуетился, освобождая кресло. Даже отодвинул его от стола, чтобы было просторнее. Маргарита Антонна тонно раскинулась в кресле, а Желудев притулился на краешке стула в позе просителя. Пересаженный с кресла на стул, он почувствовал себя беспомощным, психологически голым. — Ах! — закатила глаза Кунина. — Вот мне уже и дурно! Воды! Запрокинув голову, полулежа, Она выставила вперед левую ногу, и Желудев с ужасом увидел ярко-оранжевые панталоны с черными кружевами. «Терзай меня, терзай!» — опять пронеслось в его памяти, но уже угрожающе. Он метнулся за графином, налил воды в нечистый стакан и поднес его к приоткрытым, неровно накрашенным губам гостей. Кунина проглотила несколько капель, взмахнула чёрными ресницами, каждая со спичку толщиной, и заговорила. — Благодарю вас от души, товарищ Желудкин. — Желудёв? — Это всё равно перед лицом той трагедии, о которой идёт речь, не всё ли равно? Желудкин, Желудёв? — А о какой трагедии идёт речь? — опасливо спросил Желудёв. А любовь последней трагической любви. Помните Тютчева: сияй, сияй, прощальный свет любви последний зари вечерний. Я же Лудёв Тютчева не читал, но закивал понимающе, как кивают люди, когда речь заходит о чём-то, чего они не читали, хотя и должны были читать. — Я люблю, люблю, — продолжала Кунина. — Кто сказал, что возраст — помеха любви? — Нинон де Лонкло любила до восьмидесяти лет, не-не, до девяносто. — И кто посмеет ее упрекнуть? — Люби, покуда любится, — сказал великий поэт Некрасов. — Или вы с ним не согласны? Согласен, согласен, заторопился Желудев. Хоть бы пришел кто, подумалось ему, сам дурак, запер дверь на задвижку. Конечно, можно было бы оставить все на уровне чистой лирики, но что поделаешь, я привыкла любить объемно. Маргарита Антонна явно выходила из образа. И это Желудева тревожило, хотя он и сам не мог бы сказать, почему. Он ерзал на стуле, издавая неопределённо успокоительные звуки. Но это всё прелюдии. Приступим к делу. Я живу в одном доме с Верой Платонной Ларичевой. Известно вам такое имя? Ну, известно. Я-то знаю её давно. Женщина добрая, хозяйственная, между нами говоря, глуповата, но невинна, как курица. И вот приходит в слезах и рассказывает, что вы ее вызвали, страшно сказать, по вопросу о ее якобы связи с Сергеем Палчем Юрловым. Было это? Так точно. Поступил сигнал, я был вынужден отреагировать. Это В этом дурацком, как вы его называете, сигнале, я бы попросту назвала его доносом, сказано, что Сергей Павлович днюет и ночует у Ларичевой, выходит, на террасу в трусах, так или не так? Ну, так. Стул, на котором сидел Желудев, был жестким, почти кололся. Маргарита Антонна истерически... Раскатилась смехом и предательски стала выдвигать вперед левую ногу. Жалудев поглядел на эту ногу, как кролик на кобру. — Успокойтесь, ради бога, товарищ Кунина. П Почему вы так волнуетесь? — Он мой любовник! — воскликнула Маргарита Антонна. Желудев оцепенел. «Вы хотите бросить в меня камень? О, я вижу, я вижу камень в вашей руке. А по какому праву? Помните картину Поленова «Христос и грешница»? Кто из вас без греха пусть первый бросит в нее камень? Или вы без греха? Желудев решительно ничего уже не понимал и только ждал, когда все это кончится. Ну, конечно, в моем возрасте уже не думают о любви, но тут я не могла устоять. Рост, манеры, седина, тренированность, вот эти трусы по утрам, да, трусы, словом, я затрепетала как юная девочка. Даже сейчас, когда я вспоминаю первые дни нашей любви. Лицо исчезло за вышитым носовым платком. Голова в розовой шляпке упала на спинку кресла. Левая нога. О, Боже! Только бы нити оранжевые с черными кружевами! В ужасе подумал Желудев. Маргарита Антон внезапно выпрямилась и метнула на него огнедышащий взгляд. — Что вы на меня так смотрите? Я плачу, а не что-нибудь другое делаю. Это же до канала В полной растерянности он забарматал товарища Чкунина. — Это недоразумение. На, на вашу личную жизнь никто не постигает. — А эту курицу Ларичеву вы в покое оставите? — Оставлю. — Честное слово, рыцаря. — Честное слово. — Верю вам. — сказала Кунина голосом Марии Стюарт. Собрала свои вещи, зонтик, сумочку, перчатки и выплыла из кабинета. Смеху было дома, когда Маргарита Антоновна все это изображала в лицах. Особенно она нажимала на оранжевые панталоны. Классический кафе-шантан прошлого века. Эти пантаоны остались у нее от знаменитой роли, где она танцевала канкан -кан. Если б не астма, — сказала она мечтательно, — я бы до сих пор его танцевала. Веру и в самом деле оставили в покое. А в скором времени исчез с горизонта и сам Желудев М.А. Его сняли за нетактичное поведение рассказывали бутон всю переписку по делу о звуках и свистке отчайника вложил случайно в папку на доклад директору тот прочел и можете себе представить праздновали день рождения Веры верыплатонны ларичевой сначала отмечали официально по месту работы начальство учитывая круглую дату 60. И отличное состояние гостиницы не поскупилось, наградило юбиляршу почетной грамотой, денежной премией 60-р и ценным подарком, мраморной не то вазой, не то урной с ручками, похожими на уши, и золотой надписью за доблестный труд. Сотрудники тоже не растерялись, скинулись заранее, преподнесли Вере складной японской зонтик, торшер и шезлонг. Это не говоря уж о цветах. В шесть вечера, задаренная, зацелованная и возвеличенная управлением месткомом и порткомом, Вера уехала домой. За нею в служебной машине везли оборудование. Одна урна потянула килограммов тридцать. А дома были уже в разгаре приготовления к празднику. Гостей ожидалось много. Пахло пирогами, ванилью, всякой снедью и розами. Розами. Стрепнёй сегодня распоряжала старший администратор гостиницы Ольга Петровна. верена правая рука, которая на работе иногда взбрыкивала, а на кухне прямо расцветала. Готовить она была мастерица, в своем роде не хуже самой Веры Платонны.